Глава 12 «Я заметила вас уже на втором нашем, так сказать, совместном вечере. За вами вообще было интересно наблюдать. Этакий меланхолик в маске циника. Внутренний мститель. Революционер в недрах кишечника. Даже сейчас не могу избавиться от соблазна просто послать вас к черту. Ну да ладно, есть во всем этом некий смысл. Так вот, однажды я оставила все, что у меня было» и отправилась искать прошлое. Нет, конечно, никаких-то конкретных событий, чувств. Этого никакая машина времени вернуть не в силах. Да не особенно и хочется в моем случае что-то там возвращать, менять. Все стандарт. Ценно лишь одно – ощущение. Не молодости, нет, а именно прошлого, в котором ты чувствуешь себя частью чего-то хорошего и большого. Это не строй какой-нибудь, формация – Это есенинская, как чужая юность брызжет новью на мои поляны и луга. Вот, те самые поляны и луга. Сначала мне как-то хватало своих вечеров встречи. Я ведь тоже училась, училась и училась. Потом, потом изменились мои однокашники. Они разучились становиться прежними. А я стала искать тех, кто еще не разучился. Пару раз получалось.